или стоит ей пойти проверяться, как врач, даже не выслушав, как следует ее сердце, сразу отправит ее в больницу на операцию, откуда невозможно будет сбежать. Эвелин жила с мыслью, что одной ногой стоит в могиле, и как-то, разглядывая свою ладонь, вообразила, что даже линия жизни у нее становится короче. Понимая, что ей не под силу еще раз вынести мучительное ожидание результатов обследования, она решила – «Будь что будет, лучше умереть на ходу, не зная, больна ты или здорова». В то утро по пути в приют для престарелых «Розовая терраса» Эйлен поняла, что жизнь ее стала невыносимой. Каждое утро, проснувшись, ей приходится что-то выдумывать, чтобы заставить себя встать и начать день. Например, она уверяет себя, что сегодня произойдет что-нибудь замечательное. Вдруг зазвонит телефон, и ей сообщат такие хорошие новости, такие уж хорошие, Или в почтовом ящике ее ждет какой-нибудь сюрприз. Но почта приходила самая обычная, телефон звонил, потому что не так набрали номер, а в дверь стучала соседка, которой понадобилась какая-то мелочь. Тихое и страшное отчаяние овладело ею, когда она поняла, что ничего не изменится, никто не придет и не заберет ее отсюда, будто она кричит одна дна колодца, и никто ее не слышит. Жизнь Эвелин превратилась в бесконечную вереницу долгих черных ночей и серых дней. Предчувствие близкой смерти накрыло ее огромной волной, и она испугалась. Нет, не смерти она боялась. Она смотрела в черную бездну смерти, и ей хотелось только одного — прыгнуть туда. Честно говоря, эта мысль стала посещать ее все чаще и чаще. Она даже придумала, как убьет себя. Серебряной пулей, круглой, гладкой, словно голубая льдинка в бокале мартини. Но сначала она положит пистолет на несколько часов в холодильник, чтобы прислонить к виску эту холодную, заиндевевшую сталь. Она почти ощущала, как ледяная пуля проходит сквозь ее горячий, измученный мозг, но от холода ей совсем не больно. Последнее, что она услышит, — это грохот выстрела, а потом тишина. Может быть, только тихий-тихий звук какой, наверное, слышит только птицы в ясном морозном воздухе высоко над землей, в сладком чистом воздухе свободы. Нет, не смерти она боялась. Она боялась жизни, которая стала напоминать ей серую комнату для посетителей в отделении реанимации. Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка, 16 мая 1934 года. Укус крысы. Берта Вик сообщила, что в пятницу в два часа утра она пошла в туалет, где ее укусила крыса, которая забралась по трубам в ванную комнату. Она побежала будить Гарольда, но он сперва не поверил, а потом пошел и убедился, действительно, в унитазе плавала крыса. «Моя дрожайшая половина Уилбур объясняет это так. Вероятно, крыса полезла в трубы из-за наводнения», А Берта говорит, что ей плевать, почему это произошло, просто теперь она будет оглядываться, прежде чем куда-либо сесть. Гарольд отдал крысу чучельнику. «Никому не показалось, что в этом месяце выросла плата за свет. Нам пришли огромные счета, и меня это весьма удивило, поскольку мой дорогой на целую неделю уезжал рыбачить вместе со своим братом Альтоном, а он у нас единственный, кто не выключает за собой свет». Кстати, Эссиру устроилась на работу в Бирмингеме. Она играет на органе песню «Жизнь под защитой» для страховой компании, которая тоже так называется. Так что слушайте радио. Дот Уимс. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама. 19 января 1986 года. Решив, что Эвелин в воскресенье не придет, миссис Тредгуд отправилась прогуляться по коридору в ту сторону, где в маленькой комнатке хранились палки для прогулок и кресло каталки Свернув за угол, она увидела Эвелин, одиноко сидевшую в кресле на колесиках, с шоколадкой в руке. По ее лицу катились крупные слезы. Миссис Тредгуд подошла поближе. — Милочка, что вас так огорчило? Эвелин глянула на миссис Тредгуд. Не знаю... — сказала она, продолжая плакать и жевать шоколадку. — Ну-ка, милочка, берите свою сумку и давайте немного пройдемся. Миссис Сестра Эдгуд взяла ее за руку, помогла встать с кресла, и они стали гулять по коридору. — А теперь, дорогуша, рассказывайте, что там у вас стряслось, с чем вы так расстроены. — Не знаю, — сказала Эвелин и снова разрыдалась. — Ну, милочка, неужели все так плохо? — Не может быть. Расскажите-ка все по порядку, что вас беспокоит. — Ну, просто с того момента, как мои дети пошли в колледж, меня не покидает чувство безысходности. — Это очень даже понятно, милочка. Все через такое проходят. Эвелин продолжала. — И еще я не могу перестать есть. Я стараюсь, стараюсь. По утрам просыпаюсь и думаю, что уже сегодня обязательно выдержу диету. И каждый день срываюсь, прячу шоколадки по всему дому, даже в гараже. Не знаю, что со мной такое. — Миссис Стрятгуд улыбнулась. — Дорогая. «Ну что с вами будет от одной-то шоколадки?» «От одной ничего. А если шесть или восемь?» «Я уже мечтаю отрастить огромное брюхо и сдохнуть, наконец, от ожирения. Или чтобы у меня хватило силы воли похудеть и стать тонкой и стройной. У меня такое чувство, что я застряла, застряла где-то посередине. Слишком поздно началась эта борьба женщин за независимость. У меня уже были муж и двое детей, и вдруг на тебе. Оказывается, замуж выходить было вовсе не обязательно. А я-то думала, что без этого никак нельзя». «Я же ничего не знала! А теперь уже ничего не изменишь, как будто и не жила вовсе!» Она повернулась в слезах к миссис Третгуд. «Ох, миссис Третгуд, я слишком молода, чтобы стать старухой, и слишком стара, чтобы быть молодой. Я везде лишняя. Мне хочется убить себя, но смелости не хватает!» Миссис Третгуд ужаснулась. «Эвелин Коуч, не смейте даже помышлять о таких вещах! Это все равно, что вонзить меч прямо в сердце Иисусу!» «Какие глупейший разговор, милочка моя! Вам надо просто взять себя в руки и открыть сердце Господу. Он поможет. А теперь позвольте, я кое-что спрошу. У вас болят груди?» Эвелин удивленно посмотрела на нее. «Иногда». «А поясницы и ноги?» «Да, но откуда вы знаете?» «Все понятно, дорогая. Вы тяжело переносите климакс, столько и всего. Вам нужно принимать гормоны, каждый день гулять на свежем воздухе и станет легче». Когда у меня это началось, я так и делала. Бог мой, как вспомню, ела биштекс и рыдала над бедной коровой. Обожала выводить из себя Клео, все время ревела и думала, что никто меня не любит. А когда Клео становилась совсем уж не в моготу, он говорил «Нинни, пора тебя уколоть» и всаживал мне витамин В12 прямо в задницу. Каждое утро я ходила гулять вдоль железной дороги туда и обратно, вот как мы сейчас ходим, и скоро протоптала себе тропинку сквозь это испытание, стала опять нормальной. «Но это вроде рановато еще», — сказала Эвелин. «Мне только сорок восемь». «Ой нет, милочка, у многих это даже раньше начинается». Одной женщине из Джорджии было всего тридцать шесть. Так она в один прекрасный день села в машину, въехала на ступени здания суда и кинула прямо в руки полицейскому голову своей матери, которую только что отрезала в кухне ножом. Потом она крикнула «Держите! Это то, что вы ищете!» и съехала обратно по ступенькам. Вот что может натворить ранний климакс, если не принимать никаких мер. «Вы действительно считаете, что причина в этом? Думаете, я поэтому такая раздражительная?» «Несомненно!» О, это хуже карусели! Вверх-вниз, вверх-вниз!» Кстати, о вашем весе. Вы же не хотите быть тощей, не правда ли? Бог мой, да вы только посмотрите на здешних старук. Почти все кожи да кости. Вам бы сходить в баптистскую больницу, в раковый корпус. Там все мечтают хоть немного поправиться и сражаются за каждый фунт веса. Так что перестаньте думать об этом и радуйтесь жизни. Единственное, что вам необходимо, это читать Библию и обязательно 90-й псалом. Причем каждое утро, каждое обязательно поможет, как и мне. Эвелина спросила, миссис Рэтгуд, бывает ли у нее депрессия. Миссис Тредгуд честно ответила: Нет, милочка, давно не было. Я слишком занята тем, что благодарю Господа за его благодеяние, даже не счесть, сколько их было. Не поймите меня превратно, у всех свои печали. Каждый несет свой крест. А мне показалось, что вы такая счастливая, будто у вас и забот никогда не было. Миссис Третгуд засмеялась, Ах, милочка! Я стольких на своем веку похоронила и каждую могилку оплакивала как первую. Было время, когда я удивлялась, за что Господь наградил меня таким печальным временем. Порой, казалось, ни дня больше не выдержу. Но Он дает ровно столько, сколько тебе по силам вынести, не больше. И вот что я еще вам скажу. Нельзя предаваться унынию. От этого уж точно заболеешь. Эвелин кивнула. Вы правы. Эд предлагал мне сходить к психотерапевту. — Милочка, вам это абсолютно ни к чему. Когда захотите поговорить по душам, приезжайте ко мне. Я вам прочищу мозги не хуже доктора, причем бесплатно и с огромным удовольствием. — Спасибо, миссис Трэдгуд! — Эвелин посмотрела на часы. — Ой, мне пора. это, наверное, злится уже. Она достала из сумочки бумажную салфетку, испачканную шоколадом, и высморкалась. — А знаете, мне как-то полегчало, правда. — Что ж, я рада. Буду молиться, чтобы... У вас хватило сил. «Милочка, вам следует почаще ходить в церковь и просить Господа облегчить вашу ношу, помочь пройти через это. Мне он столько раз помогал». «Спасибо», — сказала Эвелин. «Ну, до следующей недели...» И пошла к выходу. Миссис Тредгуд крикнула ей вслед. «И если что, принимайте успокоительное номер десять». «Номер десять?» «Да, именно десять». «Еженедельник миссис Уимс». Бюллетень «Полустанка» 8 июня 1935 года. Успешное выступление в театре. В пятницу вечером драматический театр «Полустанка» давал спектакль в честь своей годовщины. И мне хочется сказать, отличная работа, друзья. Пьеса называлась «Гамлет» английского драматурга мистера Уильяма Шекспира, уже знакомого читателям «Полустанка» по прошлогодней постановке. Гамлета и играл Эрл Эдкок-младший, а его возлюбленную – племенницу доктора Хэдли Мэри Бесс, которая специально ради этого приехала к нам из города. Кто не был на премьере, знаете, что под конец она кончает жизнь самоубийством. К сожалению, я едва ее слышала, но в любом случае она, по-моему, слишком молода для таких пьес. В роли отца Гамлета выступил преподобный Скроггинс, а мать сыграла Веста Эдкок – директор драм-театра и, как вы знаете, настоящая мать Эрла Эдкока-младшего. Музыку к спектаклю сочинила Эссиру Ру и благодаря ей сцена дуэли на шпагах получилась еще более захватывающей. Кстати, Веста говорит, что на следующий год они готовят представление в живых картинах под названием «История полустанка», текст которой пишет она сама. Так что, если у вас припасены какие-нибудь забавные истории, присылайте ей. Дот Уимс. Приют для престарелых «Розовая терраса».